Глава 12. Кольценосец. Луарция из-за близости к центру империи Кха приняла статус провинции среди первых и вела свод жестоких законов. Мягкий климат среднего Сандарума легко переносился теплолюбивыми Кха и Луарцией управлял один из них. Правление самого жестокого и деспотичного людского правителя никогда не сравнится с игом тирании Кха. Жизнь луарцев стала рабским просебанием, и каждый ощущал себя игрушкой в руках правителя. Кха требовали к себе высочайших почестей, выдумывали для человека формы поклонения и правила поведения. Усердные в присмыкательстве поощрялись, нерадивые карались, и так постепенно возникла секта. В ней Кха выступали в качестве живых богов, а люди служили им и приносили жертвы, стремясь заслужить благосклонность. Такая мерзость максимально отдаляла сектантов от учения о пути, которое запрещает человеку поклоняться чему бы то ни было земному, будь то лживые боги, духи, кумиры, богатство или власть. Истинный путник поклоняется лишь создателю вселенной, и никто не имеет права быть посредником в этом деле. Хани могли допустить, чтобы человек имел внутреннюю свободу от всего мирского, включая их тиранию, и потому старались низвести человека до уровня животного, знающего только пряник и кнут хозяина. Словно в противовес духовному упадку в Луарции, там же был учрежден духовно-рыцарский орден, орден совершенства. Самые отважные и праведные мужи Луарции объединились с целью создать новую силу, способную дать уверенный отпор поработителям. В Орден мог вступить любой желающий, но дальше его ожидал период сурового ученичества, тренировки духа и тела, обучение известным тогда наукам и благородным ремеслам. В качестве духовного ориентира Орден избрал учение пути, и наставником рыцаря стал легендарный Дерек, властитель дозорной башни. Не каждому удавалось пройти испытания, Но выковать прочную цепь можно только отбраковав слабые звенья. Так формировалась элита, призванная стать острием меча сопротивления. Рыцарь совершенства посвящал свою жизнь стремлению к двум идеалам. Первый идеал — духовная истина. Стремление к ней заключалось в познании тонкостей пути и обретении высокой нравственности. В общих вопросах рыцарь руководствовался предписаниями учение пути, а в частных собственной совестью. Второй идеал ⁇ сила во всех ее проявлениях, будь то физическая мощь, власть, богатство, информация или интеллект. На фундаменте, заложенном при обучении, строилась персональная специализация. Рыцарь определял свои таланты, интенсивно развивал их, стремясь стать лучшим в своей области и внести максимальный вклад в общее дело. Теодор Бремер, Лик Истории, Четвертая Эпоха или Эпоха Рока. Женщина на пороге пыталась выглядеть возмущенной. Я отметил, что она опять перекрасила волосы в новый цвет. «Точно!» — сказал я, указывая на Кристину пальцем. «Я же не перезвонил!» «Привет, бутер с сыром!» «Привет, таракан!» «Поистине не мы выбираем прозвища, а они нас!» «Ты очень-очень плохо выглядишь!» Сказала сестра, с интересом разглядывая мое лицо. «Работаю», — буркнул я. Чуть улыбнувшись, она вошла в квартиру. Мы были ровесниками, но я выглядел на 10 лет старше своего возраста, а она на 10 лет моложе. И это удивляло. Мало кто знал, сколько более жизненных потрясений прошло сквозь ее душу, а также алкоголя и антидепрессантов сквозь тело. Мужчины заблуждались, видясь на ее красоту и маску жизнерадостности. Затем разочаровывались и страдали, столкнувшись с многогранной и ранимой личностью, словно вместо плюшевой игрушки получали кубик Рубика из тонкого стекла. А крайней оставалась Кристина. Мы расположились на кухне, я сварил кофе. Ставя чашки на стол, я слегка согнулся и тут же вздрогнул от пробежавшей по спине боли. Кофе колыхнулся и брызнул на стол. Я с мучанием поскреб ногтями вдоль позвоночника. «И сколько часов в день ты проводишь в кресле?» — спросила Кристина. «Будут деньги. Обязательно куплю ортопедическую приставку для КВР». Сказал я, вытирая посуду салфеткой. Кристина задумчиво потрогала горячую чашку кончиками пальцев. «Как дела с игрой?» Я сел напротив и закинул ногу на ногу. Продвигаюсь по службе, цель приближается, скоро получу большие деньги. Становлюсь сильнее. Только что в одиночку замочил пятерых гадов. Такое впервые. Тебе уже говорили, что ты выбрал странный способ заработка? Я ни с кем не общаюсь, так что нет, не говорили. Я не про то. Ты действительно выглядишь так себе. За спину хватаешься, похудел, взгляд напряженный. Вот скажи... Почему ты сейчас качаешь ногой? Я как раз прикидывал, что денег с продажи накопленного лута должно хватить на жёлтый перстень. И голубой перстень уже практически в кармане. Пять колец собрано, пора выдвигать свою кандидатуру на пост советника капитула. Сегодня уже попробую первую гаэтию, очки лэвэлапа надо раскидать, очередная характеристика приблизилась к получению новой способности. Кажется, это Аркадий. А? Я поднял взгляд и виновато развел руками. Ты спросил об игре, вот я и задумался о делах. Я, кстати, рыцарь. Хицарь! уточнила Кристина и довольно улыбнулась. Серо-голубые глаза оставались серьезными. Она сказала: "У тебя навязчивая идея, которая, если не сбаешь обороты, перерастет в экспансивную параною. Тебе Жора пожаловался что ли, или тебя ждет нервный срыв?" Чувствуется влияние мужа-психолога? Нет. С похожими симптомами у меня был сосед по этажу. Давно еще, когда я лежала второй или третий раз. Мы замолчали. Кристина пила кофе мелкими осторожными глотками. Я поднес кружку к лицу и вдыхал терпкий аромат, словно забыв, что кофе можно еще и пить. «Кстати, как у тебя дела с... психикой?» спросил я. «Порядок?» Случаются редкие рецидивы, но пустяковые. Регулярно прохожу ЭЭГ, пропиваю курсы. Кира заботится обо мне. Недавно засунул меня в томограф, чтобы рассмотреть мозг и сравнить работу полушарий. Маньяк. Одобрительно кивнул я, затаянной усмешкой. Кирилл не пропускает ни одной твоей округлости. Кристина бросила на меня укоризненный взгляд, но губы дрогнули в непроизвольной улыбке. Мы друг друга поняли. Я убедился, что у нее все хорошо. Когда они только начали встречаться, я посался, что интерес психолога Кристины сугубо профессиональный. Но она стала для него не подопытной мышкой, а любимой женщиной. Хороший мужик, хоть и со странностями. А всякие психологические уловки он к тебе применяет, когда вы дома, то есть? Нет, эти таланты он применяет к себе, чтобы терпеть такую, как я. Да ни хрена он не терпит. Сказал я. Радуется, что загробастал такую женщину. Ты не знаешь всего, отмахнулась Кристина. Но речь не обо мне. Я приехала не проблемами делиться, а проедать тебя. Жора действительно рассказывал странное. Я беда! Поморщился я. Суть не в этом. Он был шокирован, когда ты послал его. Подумай сам, такое случилось впервые. Он рос без отца и ориентировался на тебя. А тут дядя Аркадий озверел. Он меня сильно подвел. Я, конечно, перегнул, но он сам виноват. Ты старше его в два раза. И умнее в двадцать. Я сражаюсь с мобами, NPC, другими игроками. самой игрой, все против меня. И единственный союзник подложил свинью, понимаешь? Со свиньями я, кстати, тоже сражался. Кристина закатила глаза. Я же говорю, про наидальные наклонности. В следующий раз приду, а ты на меня стопором кинешься, потому что отвлекаю, или дверь досками заколотишь. Кстати, знаешь, сколько я под дверью простояла? Мне захотелось, чтобы чашка в моей руке превратилась в сигарету. Я помедлил, обдумывая слова сестры, и сказал. Я не чувствую себя счастливым, пока не налажены дела. Обстоятельства вынуждают идти на риск и жертвы. Обстоятельства заставляют меняться... И да, не всегда в лучшую сторону. Кристина выругалась и сказала. «Когда ты даешь советы мне, то кажешься умнее, а сам сейчас рассуждаешь о каком-то мифическом счастье за горизонтом и свои косяки сваливаешь на обстоятельства, Она спокойно разглядывала моё лицо. Я попытался поймать взгляд, но наставил попытку, зная, что это невозможно. Её взгляд был всегда чуточку расфокусирован. Большие серо-голубые глаза смотрели, как будто в другое измерение. Выражение лица читалось отрешенность кельтских фейри. Я отставил полную чашку с кофе, зажмурился и жал пальцами переносицу. Минуту потребовалось на то, чтобы собраться с мыслями. Наконец я поднял голову и напряженно улыбнулся. Горячие отрывистые фразы хлынули, словно артериальная кровь. Да обстоятельства. Ты не из тех, кому я имею моральное право жаловаться. Знаешь, твоя судьба всегда вдохновляла меня оставаться человеком в любых обстоятельствах. В последнее время у меня черная полоса. Просто факты. Семьи нет, карьеры нет, друзей нет. Есть родители, которым я не в состоянии помогать. Но то, что довелось пережить тебе, куда тяжелее. Больше десяти лет неудач, неврозов, депрессии или пятнадцать. Смотря как считать. Но ты смогла собрала себя по сколкам, стала умнее, сильнее, чувственнее, красивее, глубже. «Эй!» — шепнула Кристина. «Да?» «Ты дебил, что ли? Мне неприятно это вспоминать!» Ласково сказала она. «Извини. На самом деле я говорю о себе. Твоя судьба мотивирует оставаться нормальным человеком и не делать глупостей. Так что не беспокойся за меня. Не обстоятельства изменят меня, а я их». Отрадно, что моя история кому-то помогает. Но я-то знаю, что я неудачница. Ничего ты не знаешь, бутер с сыром. Ты удивительная и замечательная. Б! сказала Кристина и передернула плечами. Возникла идея. Присоединяйся к игре, а? сказал я. Вдруг войдешь во вкус, будем воевать вместе, спина к спине. Кристина скептически улыбнулась и покрутила пальцем у виска. Палец был средний. Я рассмеялся. «Спасибо, что навестила. А теперь я поднялся из-за стола. Мне пора продолжать. Скоро я сорву куш. Ты узнаешь об этом первый, и мы отпразднуем». выгоняешь меня, как только понял, что я не помогу тебе с игрой», сказала Кристина, прищурившись. «Это кажется. Я всегда тебе рад, правда». У порога Кристина задумчиво сказала. «Тараканчик, сто лет тебя знаю». Ты бывал разный, но сейчас с тобой происходит что-то новое. От этой игры ты худеешь внешне, но внутри увеличиваешься. «Ну и хорошо», — бодро сказал я. «Значит, игра действует на личность, как тренажерный зал? Наращиваю массу?» «Не совсем. Ты как будто становишься больше и темнее», — продолжила сестра. «Становишься расчетливым и жестоким. Это кажется. Пока, бутер «Передавай Кире привет!» Все отлично, стрим идет. Купив за 6 марок билет на поезд, я поехал в Руан. Мне достались попутчики-обыватели. Семейная пара с мальчишкой лет семи, который постоянно выбегал из купе, и сновал по вагону. При НПС я не разговаривал с чатом и занялся распределением очков с левелапа. Повысил силу воли с 38 до 40 пунктов. Впервые добрался до второй ступени. Выбор способности характеристики сила воли. Вторая ступень. Первая. Пассивная способность. Внутренняя сила. Ваша непоколебимая сила воли открывает для тела новые пределы. Для расчета показателей персонажа вместо характеристики сила будет использоваться средняя арифметическая сила и силы воли. Формула, скобка открывается, S плюс СВ, скобка закрывается, деленная на 2. Что-то новенькое в механике. Я прикинул расчеты. Вместе с бонусами сила равна 27, а сила воли равна 42. Если беру способность, то показатель силы станет эквивалентен 34 пунктам. Существенное увеличение. Это плюс 39 пунктов к здоровью. Усиление ближнего урона, повышенная грузоподъемность и другие менее явные бонусы. Второе. Пассивная способность. Гнетущая аура. Ваше присутствие угнетает неприятеля. Максимальный запас сил окружающих врагов снижен на показатель вашей силы воли. Тоже хорошо. Сравнивая с предыдущей способностью, нужно учесть, что внутренняя сила — впоследствии потеряет в эффективности, так как более высокая характеристика растет медленней, да и на высоком левеле статы будут под сотню без большого разрыва. Аура же работает всегда и на всех. Третье. Воодушевление. Вы не только геройствуете сами, но и мотивируете других. Передача союзнику 50% вашего запаса сил. Расход 50% запаса сил. Дистанция полметра. Время восстановления — 60 секунд. Плохая способность. Полезна только в специфических условиях и на деле ничего не повышает. От перемены мест, слагаемых, сумма не меняется. К тому же мои союзники обычно оказывались сильнее меня и не нуждались в поддержке. Можно получить профит, если использовать с финишной прямой. Но к чему рассусоливать, когда первая способность супер? Я выбрал внутреннюю силу. Если буду вручную прокачивать силу воли, то получу максимум выгоды от разницы характеристик. Поэтому я вкачал остальные пункты в силу воли. До 43 пунктов, несмотря на близкие к новой ступени харизму и интеллект. В конце концов, что дельного от них ожидать? В навыках, само собой, вся прокачка пошла в Гаетю до 27 пунктов. На остановке в Гусенвиле семья двинулась к выходу. Мужчина странно на меня поглядывал, Жена дергала его за рукав. Что со мной не так? Я посмотрел на себя. Из явных обновок, только переливающиеся кровавыми оттенками кераса. В характеристиках ничего не говорилось о том, что она смущает окружающих. Может быть, с этой энигмой связана какая-нибудь местная легенда? Или НПС тоже нашли во мне сходство с Николасом Кейджем? Я пожал плечами и, оставшись в одиночестве, раскрыл чат. Снова привет, ребятки. Как видите, я передохнул и вернулся. Школьник. Не прошло и часа. Школьник. Карахан, ты говорил, что будешь играть, пока перси не получишь. Потому я и здесь. Поход за кольцом затянулся, но теперь закроем сразу кучу дел. Зеленый. Почему не вышел в первом городе? Понравился Руан? Не хочу возвращаться в Гусенвиль. В нем Жора, наверное, Генка со своей братвой. Лучше не пересекаться. Да и никакие квесты сюда не ведут. А в Руане уже есть знакомые неписи. Олка. На маяке жесть какая-то получилась. Жалко семьи ученого. Нига. Олка, ничего ты не понимаешь. Не на маяке, а на станции. Не ученый, а чернокнижник. Магнум. Крахан, я, кстати, с Олкой согласен. Но по другой причине. Магнум. Все сложилось плохо. Считай, Саган тебя обманул. Маршалы не дали осмотреть башню и собрать лут. Все плюшки ты получил от Фабина. Ты мог бы с ним дружить и получать новые квесты. Кто знает, может быть, он тебя сам гаити научил бы. А ты по факту предал его, предал маршалов. А тебя предал Саган. Никто не выиграл. Магнум, ты забываешь, что я получил гримуар второй ступени. Это бесценная вещь. Магнум. Ты мог бы остановиться после того, как украл гримуар, и все. А ты за собой оставил кучу трупов, еще и к маршалам полез, риск повысил. Я цокнул. Комментарии Магнума всегда отличались адекватностью. Не ожидал от него критики. Тогда бы повис квест от Сагана. На тот момент я получил от него негативный перк и никакой выгоды. Нужно доводить дела до конца, пусть результаты не всегда радуют. Не бухти, все сложилось нормально. Главные квесты выполнены, верно? Вивек. Карахан, когда Гаэтию замутишь? Вивек, скоро-скоро. Сначала квесты сдам. Мужик. А вот и я! Нига. Мужик, че, уже бан кончился? Поздравляю. Школьник. Мужик, снова в строю! Нига. В струю! Странно, я думал, что забанил его навсегда. Я открыл настройки и на этот раз сделал все как надо. Мужик ушел в вечный бан. Олка. Карахан Злюка. Нига. Карахан! Он, между прочим, добавлял веселья. Команды веселиться не было, сказал я. Ничего же не поменялось со времени первого бана. Бан значит бан. Оля, я не со злости, а исключительно для порядка. Вивек. Карахан! Ха! Это называется законопослушный злой. Магнум. Вивек, я бы сказал, что наш, сэр Карахан, не шибко законопослушный. Так, сказал я. Кто еще усомнится в моей доброте и законопослушности, того прокляну и забаню без суда и следствия. Магнум. Карахан, улыбающийся Малики. Вивек. Улыбающийся скобки. Мистер Рейдж. Карахан, привет! «Скоро в капитал устроишься». «Привет, мистер Ярость», — улыбнулся я. «Сегодня, получая оставшиеся кольца, после этого смогу выдвинуть свою кандидатуру. Скорее всего, для этого контрольный квест подбросит». Новый ник в чате напомнил пройтись по подписчикам. Я зачитал. «Мистер Рейдж», «Андрей Телегин», «Треска». «Подъезжаем», — сказал я, потирая руки. В ближайшее время в чат заглядывать не буду. Не скучайте, катаны!» Руан стал уже привычным родным. Играла спокойная торжественная музыка. Вновь я на старинных, даже для этого мира, улицах. Словно наведался в исторический район европейского городка. На каменные стены домов карабкался плющ с угловатыми листьями, хмель с зелеными шишечками оплетал кованые чугунные оградки. Вдоль тротуаров, там, докуда не достают колёса экипажа и ботинки прохожих, распустил белые граммофончики цветов полевой вьюнок. Потрескавшийся серый камень и зеленые побеги — в этом весь Руан. Навык биология повышен до 7. Разглядывание растений принесло плоды. Солнце перешло на западную половину неба, и я ускорился. Нужно завершить все дела до захода. Иначе придется как-то коротать долгую ночь, когда большинство нужных НПС недоступно. Я прошел вдоль центральной улицы и поднялся на холм с Орденской крепостью. Инвентарь ломился от лута. Слоты были забиты с достойной тетриса Без лишних размышлений я продал все, в том числе самоцветы. Стоили они аж по 12 марок. И я предварительно решил, что в Гаэтии Выберу зачарование снаряжения, а не камней. Хотя бы потому, что мне нужно хорошее оружие, а камешки одноразовые и попадаются редко. Особо порадовала золотая астролябия, которую торговец согласился купить за 202 монеты. Навык торговли повышен до 10, навык торговли повышен до 11. Мое состояние стало 452 марки. Я в прямом смысле побежал к приходу золотого бала. Здание покрывала белоснежная отделочная плитка. Балюстрада по обеим сторонам широкой лестницы, ведущей к парадному входу, блистала по золотой. Небольшой дворец окружали кусты желтых роз, в которых жужжали шмели. Дверь открыл немолодой усатый привратник в желтом галстуке. Я оказался в роскошном светлом зале со звоянием золотого бала в центре. Это был дородный лысый мужчина, похожий на японского хатея, пузатого идола, которого иногда принимают за Будду. Белый мрамор трехметровой статуи покрывали одежды из настоящей парчи. На запрос встретиться с пресвитером, Лакей снисходительно улыбнулся и сказал, что такими делами Фламина не беспокоит, и перстень я получу в банковской кассе. Я хмыкнул, Я обратился в нужное окно. Клерк в белой рубашке и желтом галстуке принял 400 марок. Я старался не думать, что это 400 долларов, но все равно ощутил внушительную стоимость. Через кассовое окошко Клерк выдвинул металлический поднос, в котором лежал перстень с желтым прозрачным камнем и сопроводительный документ с печатью прихода. Все прошло так просто, будто я покупал билет на поезд. Навык торговли повышен до 12, характеристика харизма повышена до 18. Уходя, я заметил, что у дверей стоят двое охранников 30 уровня. В мундирах и красных галстуках лица, как у огров, на ружьях блестят штыки, напоминающие меч. Явно обмен кадрами с приходом красного баала. Кажется, там знают толк в воинском деле. Надо на досуге к ним заглянуть. Я надел перстень. С начала игры я полагал, что желтый перстень нужно приобретать в последнюю очередь, поскольку первые заработанные деньги лучше тратить на снаряжение, а с повышением уровня заработок увеличится, и купить перстень станет проще. Логично, однако я ошибся. Безделушка увеличивала навык торговля на 10 пунктов, снижала стоимость покупок и одновременно повышала стоимость продаж На 12%. Такие бонусы нужно получать как можно раньше. Также перстень обладал уникальной возможностью бессрочно заложить его в любом приходе золотого балла за 200 марок. Вы стали обладателем желтого перстня Ордена Совершенства. Когда вы носите перстень, люди узнают вас, рыцаря Ордена. Отношения. Орден Совершенства плюс 2. Культ баллов плюс 1. Министранты и фламины золотого бала плюс один, путники последователи учения о пути минус один, женщина плюс один, чиновники плюс один, бандиты минус 2. Возможно, персональная реакция отдельных жителей. Раздача подарков только началась. Я поспешил к пресвитеру голубого бала. Приход почитателей красоты находился в одном здании с городским театром. Я прошел сквозь толпотворение, изысканно одетых НПС и поднялся на портик с пузатыми колоннами. Скользнул взглядом по трехметровой статуе женщины, увешанной всеми видами украшений. Голубой шелк платья струился на сквозняке и периодически прилипал к каменному телу, очерчивая соблазнительные формы. Холеный министрант в голубом шейном платке, отвлекшись от полировки стенового зеркала, выслушал меня и проводил в студию, пресвитера. Я вошел в комнату с широким окном на потолке. В нос заранее ударил запах масляных красок и скипидара, поэтому я не удивился, увидев мольберты с сохнущими холстами и эстампы на стенах. Но удивил пресвитер. Адептом эстетики оказалась до неприличия худая женщина с лицом, скрытым под таким густым слоем косметики, словно макияж наносил сам Ван Гог техникой импасто. Да, мы звали Чарлайн Депат. Она сделала карикатурный реверанс и попросила не отнимать много времени от творческого акта, коем сейчас занимается. Я использовал на себе флакончик чарующего нектара. Проверил. Харизма подскочила до 100 пунктов. Я вступил в диалог. Присвет расплеснула анексичными руками и ахнула. Вот это да! Прекрасный рыцарь, сияющий без солнца, возвышающийся без коня, разящий сердце без копья! Спешу заверить, милый сэр, вы образец категории прекрасного. Благодарю. Сказал я, припертый к стене, волнуя ее восхищения. Я хочу получить перстень голубого бала. Нет, воскликнула она. Как так? Я растерянно заморгал. Нет и нет. Сначала я должна написать ваш портрет. О, прекрасный рыцарь в кирасе красный как страсть. Это не займет много времени». Я с шипением втянул воздух. Действие чарующего нектара должно было скоро закончиться. У меня было всего три бутылька, и один я уже потратил. «Исключено», — сказал я. «У меня нет времени на позирование». «Умоляю, дайте хотя бы несколько минут набросать этюд». Извините, не могу задержаться. Мне нужен персень прямо сейчас. Женщина тряхнула лохматой головой на тонкой шее, костлявые плечи вздрогнули и поникли. Вы так холодны к моим мольбам! О, красота и жестокость вместе делают вас еще прекраснее! Чарлайн зажмурилась и приложила тыльную сторону ладони к колбу. хмуро наблюдал за манерами присвитера. Соседство с театром. Повлияло на нее не лучшим образом. Я принялся объяснять ситуацию после каждого слова, надеясь увидеть сообщение о повышении красноречия. Мадам, причиной повышенной харизмы стал парфюм. Пока вы будете рисовать, эффект закончится. Поэтому ничего не получится. «Картина пишут, а не рисуют», — сказала пресвитер и подмигнула. Ее насыщенная эмоциями мимика заставляла размалеванное лицо изображать неестественные гримасы. Я как будто разговаривал с ожившей картиной, сбежавшей с холста Пикассо. «Дайте мне перстень, а потом делайте, что хотите». «Навык эмпатия повышен до четырех». «Что хочу?» — уточнила она, пристально на меня глядя. «Я имею в виду и этюд, разумеется». Чарлайн де Патт вздохнула. И стала кружить по комнате в поисках лорца с кольцами. Наконец она принесла перстень, однако ее густо обмазанная помадой улыбка превратилась в прямую линию. Пресвита рассказала тоном школьного завуча: Из чего вы решили, сэр, что достойно подавать заявление на голубой перстень? Все верно. Эффект духов прошел. Я использовал второй бутылек, и женщина снова расцвела. Я так рада, что вы пришли за перстнем именно ко мне. Обычно я люблю погонять мальчиков из Ордена по заданиям, но вы пришли во всеоружии. К вашему образу нечего добавить. Советую бросить карьеру рыцаря и поступить в семинарию культа на факультет Голубого бала. Спасибо, меня устраивает служба. Персень, пожалуйста. Конечно, в вашем возрасте уже поздновато отправляться на учебу. Чарлайн протяжно хмыкнула и сказала. «Я могу устроить вас министрантом? Будете работать в моей студии натурщиком? Какая плата вас устроит?» Я провел ладонью по лицу. Баф нектара заканчивался, и я начинал нервничать. Я рассчитывал потратить всего один бутылек, остальные выгодно продать коллегам-рыцарям по примеру сэра Хамера. Однако сейчас я был близок к провалу квеста. «Я не собираюсь становиться натурщиком». У всего есть своя цена, сказала пресвитер. Как насчет десяти марок в день? Меня устроит разве что сумма в сто тысяч. Чарлайн Дапад покачала головой и хрустнула костяшками пальцев. Горькая ирония. У меня нет такой суммы, но ваши портреты станут поистине бесценны. Хотя... Она заморгала и присмотрелась ко мне. На покрытом пудрой носу. Пролегли брезгливые морщины. Вообще-то, вы банальны! Какой там портрет! Вам нужно еще постараться заработать голубой перстень. Я предлагаю вам отправиться в музей Бавангры, чтобы. Я проглотил ругательство и использовал последний бутылек чарующего нектара. Пресвитер осеклась на полусловие и стала пристально на меня смотреть. Глаза расширились, как у збудоражной кошки. Я первым нарушил напряженное молчание. «Беседа затянулась да нельзя. Я подхожу по требованию выдачи персня. Будьте добры, передайте мне предмет». «Что, не говорите?» Погрозила она пальцем. «А я должна, обязана написать ваш портрет». «Отдай кольцо, женщина!» Зарал я, выторщив глаза. «Навык сугестия повышен до 12. Она замерла и открыла рот, прижав кулачки к выпирающим ключицам. В огромных глазах читался не страх, но восхищение. «Пожалуйста», — сказал я настолько сладким голосом, что едва сдержался того, чтобы не сплюнуть. «Навык красноречия повышен до 16, Характеристика харизма повышена до 19. Пресвитер вздохнула и с придыханием сказала. «Вы меня одолели, сэр. Возьмите перстень. Никто не достоин носить голубые перстни в большей степени, чем вы. Наконец-то кольцо с рекомендацией переместились в инвентарь. Я перевел дыхание. Новая запись в дневнике. Перстень повышал харизму на 7 пунктов и давал возможность бесплатно посещать всевозможные культурные мероприятия, проводимые под эгидой культа балов. Своего рода вечный билет. Вы стали обладателем голубого перстня Ордена Совершенства. Когда вы носите перстень, люди узнают вас рыцаря ордена. Отношения. Орден совершенства плюс 2, культ баллов плюс 1, министранты и фламины голубого балла плюс 1, путники, последователи учения пути минус 1, женщины плюс 2, возможно, персональная реакция отдельных жителей. Рядом с описаниями перстней в статах появилась новая запись. Вы собрали полный комплект перстни рыцаря Ордена совершенства. Теперь вы полноправный представитель Ордена. Бонус к отношению рыцарей плюс 5. Пока я знакомился с обновлениями, действие духов прошло. Уходите! Сухо сказала Черлайн Депат. Не топчите в студии грязными пыльными сапогами. Мужелан. Я с удовольствием выполнил ее просьбу. Что же это было? Сбой скрипта? Или психанутый характер? Я передернул плечами и стряхнул кистями рук, стараясь избавиться от противного ощущения. Пришлось потратить весь запас духов. Но это все ерунда. Квестовая цепочка выполнена. Наконец-то! В дневнике сообщалось, что теперь я могу обратиться в собор ордена для получения высшего офицерского чина и подать заявление на вступление в капитул. Звучало сухо и излишне бюрократично. Однако я ощутил волну радости и триумф. Я вскинул левый кулак и торжествующий им потряс. Пять разноцветных камней засверкали в лучах вечернего солнца. Сквозь сжатые зубы я издал утробный смех. Стремительно опускались сумерки, я решил не ехать в аль Пока что мои гаитические практики не требуют установки эфирной ловушки в укромном месте. Я вернулся в крепость и закрылся в своей комнате. Я использовал гримуар первой ступени, выбрав одушевление предмета. Первое. Одушевление предмета. Пленение и заключение случайного духа в предмет снаряжения. Одушевленный предмет приобретает особые свойства в зависимости от характеристик пойманного духа. Могущество духа зависит от навыка гаэтии, силы воли и удачи. Возможно, создание говорящих предметов с растущими характеристиками. Расход — предмет снаряжения 300 грамм серебряного порошка, 60 марок. Количество единовременно зачарованных предметов равно сила воли, деленное на 25. К привычному звуковому эффекту, который раздается при изучении новой способности, добавился зловещий шепот и пронесшийся эхом крик. Книга исчезла. Навык гаэтия повышен До двадцати Характеристика «Интеллект» повышена до 20. Я устало улыбнулся. «Давайте поглядим, чем нас еще сегодня побалуют», — обратился я к чату. Выбор способности характеристики «Интеллект». Первая ступень. Первая однократное использование. Переосмысление. Путем размышлений и сопоставлений вы способны переучиться. Отнимает 10 пунктов у одного навыка и добавляет 10 пунктов другому. Перераспределение возможно только между навыками одной группы. Боевые, социальные, служебные, научные, запретные, священные. Внимание! Выбранные способности навыка перестают работать, если навык понизить до предыдущей ступени. Ухты, Штука честная, но позволяет сделать читерский рывок. Нет, не вполне честно. Выгодно понизить неразвитый навык и вложить очки в продвинутый, который на практике уже растет медленно. Я покачал головой. Жаль, что нельзя перемещать очки между группами, иначе моя скрытность тут же ушла бы в гаэтию. Второе. Однократное использование. Озарение. Вы накопили достаточно знаний, чтобы сделать рывок в любом деле. Добавляет 5 пунктов выбранному навыку. Не действует на навыки с показателем ноль. Кажись, вот он мой выбор. А интеллект оказался полезной характеристикой. универсальный. Третье. Пассивная способность. Чтение между строк. При изучении книг вы понимаете и запоминаете больше других. Опыт от чтения книг увеличен в полтора раза. Специальные тексты однократного использования, свитки, чертежи, трактаты, гримуары, скрижали, Вы можете изучить дважды. Я дважды перечитал описание и воскликнул. Вот ведь лошара. Пожадничал одним пунктом при левелапе и не получил чтения между строк вовремя. Потерял возможность прочитать ценнейший гримуар дважды. Ладно, сказал я, обращаясь в большей степени к себе, чем к чату. По крайней мере, я сохранил гримуар второй ступени и потом использую его дважды. Вторая ступень важней. Я подытожил случившееся ругательством и выбрал чтение между строк. Пришло время попробовать гаэтью на практике. Я применил способность одушевления предмета. Всплыло предупреждение. Убедитесь, что вас не видят посторонние. Здесь только я и пара тысяч зрителей. Все нормально. За окном стемнело, комнату освещали свечи. Я сел на пол. Интерфейс расчертил на половицах тонкие светящиеся линии, подсказывающие, что куда класть. В большой квадрат я положил винтовку, в соседний сегмент поменьше — 300 грамм серебряного порошка, который принял форму замысловатого знака и замерцал. Музыка плавно перешла на бодрую мелодию, однако пианино с виолончелью, тяготели к низким нотам, так что атмосфера сформировалась хоть и деятельная, но зловещая как в лаборатории доктора Франкенштейна.